Глава пятнадцатая. Грэм. Влип. Я давно это понял, но лишь сегодня осознал масштабы бедствия. Всегда считал себя сдержанным, но когда Ами оказалась так близко, не устоял. Её губы были слишком сладкими, тело слишком гибким, возмущение слишком яростным. Колючка утверждала, будто я не симпатичен, но где-то между строк читалось совсем другое. И я рискнул. Шаг вперёд, захват и... «Да, я потерял связь с реальностью на какое-то время. В прошлый раз получилось жарко, а сегодня её губы и вовсе напоминали наркотик. Я не мог остановиться. Просто не мог. Я падал куда-то вниз. Падение было бесконечным и самым лучшим в моей жизни. Жаль, что закончилось оно чуть раньше, чем хотелось. Ами вывернулась, рассерженно сверкнула глазищами и умчалась прочь. Она ушла, а я остался в окружении шокированных торговцев. Народ смотрел с изумлением, которого я, признаться, не понимал. «Ну, поцеловал? И что? Что такого? Или проблема в моей популярности у женского пола? Только я к вниманию столичных мисс не стремился, мне побоку весь этот ажиотаж». В итоге я обратился ко всем и сразу. «Что?» Свидетели горячей сцены дружно очнулись и срочно вернулись к своим делам, притворяясь, будто ничего не происходит. только соседка моего золотка стояла и улыбалась шире некуда. Она в итоге и выдала. «Ох, какая любовь!» Следовало промолчать, но... «Думаешь, я ей всё-таки интересен?» Я знал ответ, но хотелось услышать от кого-нибудь другого. Получить подтверждение собственных выводов. «Наша Амия бывает сердито, и она старательно делает вид, будто ей никто не нужен, но это неправда». Я кивнула, а женщина продолжила. Амирин очень добрая, она всегда поймёт, выслушает, посочувствует. У неё нежное сердце, и я уверена, что когда-то давно её обидели. Какой-то мужчина. Ами не просто так выпускает шипы. Я снова кивнул. Точно кто-то был, точно обидел, но я обязательно залечу эти раны. Отогрею, покажу америн другую жизнь и никогда не отпущу. Поля тем временем сделала шаг вперёд и понизила голос до шёпота. «Господин Эйнардс, не сочтите меня сумасшедшей, но мне иногда кажется...» Она шумно вздохнула, не справившись с эмоциями. «Вы знаете, что в нашем городе живёт фея?» Прозвучал новый, неожиданный вопрос. «Вот мне порой кажется, что это Америн и есть». Я замер. Потом вопросительно заломил бровь и уставился с удивлением. «Ами не такая, как остальные», — пояснила женщина, чуть смутившись. Если предположить, что фея где-то среди нас, то Америн очень подходит. Она живёт уединённо, всегда серьёзно, а ещё наша Ами слишком часто бывает в центре города, возле храма. Вы не подумайте, что я следила, просто... просто я наблюдательная. кхм был мой ответ. Поля отступила и, всплеснув руками, пошла на попятную. А мой якоб утверждает, будто я фантазёрка, мол, насочиняю всякой ерунды, а потом сама же в неё и верю. «Но я... Мне сон снился, понимаете? Про то, что вы с Ами будете вместе». «И часто твои сны сбываются». Женщина отрицательно качнула головой. Я застонал и закатил глаза, а Полли присела в Книксоне. «Хорошего дня, господин Эйнардс», — сказала она оптимистично. «Кстати, мой вам совет. Не останавливайтесь. Не давайте Ами расслабиться, иначе убежит». Собеседница развернулась и, удерживая тяжёлую корзину, поспешила в сторону рядов с молочкой. Я же присел, чтобы подобрать обронённый Америн пакет с пирожками. Один из пирожков вывалился прямо на мостовую, но я, небрезгливый, поднял, отряхнул и запихнул в рот. «Ну всё, пора». Выпрямившись, зашагал в сторону департамента и ничуть не удивился, ощутив на себе сразу несколько недобрых взглядов. Очень недобрых. Колючих, сверлящих, прожигающих. За мною не просто наблюдали, а следили, и я легко мог выяснить, кто, но... Зачем? Лишнее телодвижение нужны лишь в случаях близости с особо несговорчивой дамой, а преступники — они проще, сами рано или поздно проявятся. Обнаружится не сегодня, так завтра, да и какая разница, кто именно подглядывает. Вернее, неважно, кто следит здесь, куда интереснее шпионы, проникшие в ближний круг. Я охмыкнул, вспоминая двух бойцов, перешедших в мой личный отряд добровольцами. Я давал возможность всем желающим, которых оказалось немного, а эти буквально рвались. После короткого собеседования и столь же коротких раздумий я зачислил обоих. А сегодня, вот прямо сейчас, нам предстояло совещание по будущему захвату Логова Севера. Было интересно, как поведут себя шпионы, подосланные теневым сообществом. Сдадут нас сразу или подождут, вливаясь в команду? Будут добиваться моего хорошего отношения или уже сегодня попробуют пустить под нож? Я шел не на бой, но почти. Провел этот день в делах, которые позволили пусть ненадолго, но забыть об Аме. А вечером, когда следовало прилечь и поспать хотя бы пару часов, накатило нестерпимое желание увидеть мою колючку. Я даже потянулся к сейфу, где лежали еще несколько конфискованных вещиц, которые могли стать предлогом для визита, но одернул себя, напомнив, что встречи не очень-то помогают. «Сегодня утром я не просто так пришёл на тот рынок, надеялся на удачу, и удача улыбнулась, только ничего хорошего всё равно не вышло. Мне нужна другая стратегия, иной алгоритм действий. Может переодеться, прикинуться покупателем антиквариата или натравить на АМИ пожарную инспекцию, а потом героически мою девочку спасти. Или, вот даже не знаю, в голове рождались такие варианты, что я сам собственной прыть и пугался». И невольно возвращался мыслями к разговору с соседкой. «А что, ведь обратиться к фее желаний — тоже решение. Почему бы нет? Только бежать к алтарю как-то не солидно, да и парни из патрулей не поймут. Поэтому, да, я провёл детский ритуал, ничуть не сомневаюсь что он сработает. Просто знаю я парочку секретов, способов сделать так, чтобы всё удалось». Спустя несколько минут я ощутил незримое присутствие феи, и всё стало проще и одновременно сложнее. Я буквально гипнотизировал кольцо, надеясь, что фея возьмёт подарок, а значит, и просьбу мою выполнит. Но ощущение присутствия волшебного существа схлынуло, а кольцо осталось. «А, опять промах! Ну как же так?» К моей взвинченности добавилось да много чего. Целый букет. этокий гремучий сгусток самых разнообразных эмоций. Я уже не мог спокойно стоять посреди кабинета, лечь и уснуть тоже не мог. Мне требовалось действие, немедленно, сейчас, и, сделав круг, я отправился будить парней. Тот факт, что захват начнётся на два часа раньше, их не порадует, но так надо. Иначе, если не выплеснуть эти эмоции, я точно кого-нибудь убью. Америн. Я уже знала, что делать, но решила не торопить события, поступить как умная взрослая женщина, не рубить с плеча, а немного подождать. Хотелось остыть, чтобы голова стала холодной, циничной, а действия взвешенными. прийти в то состояние, когда отлично понимаешь, что творишь. Итог. Весь следующий день я провела в лавке за обыденными занятиями. Протерла витрины, переложила товары, пообщалась с парочкой потенциальных покупателей, которые заглянули на огонек. Еще я избавилась от Габи. Не радикально, разумеется, а так, заперла шкатулку в сейфе на какое-то время. Просто Габи слишком хорошо знала мои повадки и, глядя на все происходящее, уже затянула осуждающе-нравоучительную лекцию. «Мол, фея-то ты фея, но никто не вечен, поэтому не будь дурой, не упускай свой шанс». «Шанс на что? Позвольте спросить». Я могла поспорить, но не стала. Поступила грубо, но эффективно. Обезвредила Габи, прицикнула на свою совесть и вновь погрузилась в такой обыденный день. Где-то в районе обеда в лавку заглянуло Поли, которое охая и ахая рассказало об очередном подвиге нового главы департамента стражей. Грэм и подчиненная ему группа взяли очередное логово очередных преступников. Молодцы. «Ами, ты хоть понимаешь, что это значит?» Воскликнула Полли радостно. Я понимала. Заноза у него в одном месте. Большая и острая, которая очень мешает сидеть. Но я промолчала, оставила сарказм при себе, а Полли продолжила восхищаться Грэмом. Постепенно она добралась до мысли, что мне, да-да, именно мне, следует поблагодарить героя от лица всех жителей. ему где будет очень приятно, если приду. «Сначала я хотела послать Поли куда подальше, а потом задумалась. «Слушай, а он хоть когда-нибудь спит?» — спросила я хмуро. «А то как не послушаешь, каждую ночь где-то кого-то арестовывает». «Конечно, спит», — фыркнула подруга. «Как иначе-то? Не может не спать». После этого Поли переключилась на тему нашего публичного поцелуя. Она жаждала подробностей и признаний. «Ты ведь влюбилась в него с первого взгляда, признавайся». Вместо признаний я зазиралась в поисках топора. Моё «нет» не убедила и постепенно диалог перешёл в ссору. Разница заключалась в том, что я злилась всерьёз, а Полли смеялась, считая моё негодование кокетством, и вообще. Так и расстались. Я почти силой вытолкала Полли за дверь, а та хихикала и требовала приглашения на свадьбу. Когда подруга, которая такими темпами скоро станет бывшей, покинула лавку, я вновь задумалась о графике Грэма. «Спит или не спит? Если нет, то сегодня обязан поспать». Мы не должны были встретиться, но я всё же очутилась в его кабинете. Пришла под вечер с большой корзиной наперевес. Снова обманула охрану, опять поднялась на этаж и украдкой поморщилась, обнаружив Грэма в компании подчиненных У них было какое-то совещание, но смутило другое — общий оптимизм при виде меня. Я сунулась в дверь и тут же попятилась, покидая помещение. А они... «Мисс Америн, подождите!» Поёжилась. Меня теперь каждый стражник в городе знает. Кошмар. «Мисс Америн, Позвал кто-то еще. А потом все стихло. Я замерла в приемной возле стеночки, а спустя полминуты компания плечистых мужчин вывалилась из кабинета и принялась широко улыбаться. Не друг другу, разумеется. Мне. Добрый вечер, мисс Америн. Чудесно выглядите. Ммм, а что это у вас в корзинке? Пахнет вкусно. В этот момент в проеме появился виновник сомнительного торжества. Грэм. Он тоже заметил корзину, тоже принюхался, и на лице расцвела даже не улыбка, а целое улыбище. Хотелось развернуться и убежать, но я выпятила грудь и сказала «Привет». Спустя ещё минуту мы остались вдвоём. Стражники очень слаженно ретировались. После этого меня пригласили в кабинет и уставились выжидательно. Призвав всё своё дружелюбие, я взвесила корзину в руке и объяснила. «Поесть тебе принесла». Улыбища Грэма стала триумфальной, и я, кажется, поняла, о чем он подумал. Точно решил, что фея желаний его услышала и все исполнила. «Ага, сейчас». «Поесть? Мне?» — переспросил он. Я отвечать не стала. С тем же показным дружелюбием прошла к письменному столу и, отодвинув бумаги, постелила большую белоснежную салфетку. После этого начался аттракцион. Я выставила горшочек с горячим мясным рагу, достала три плошки с салатами, мясную тарелку и второй, холодный, горшочек с овощами. Завершал всё кувшин с компотом. А что, не вином же Грэма поить? Нет, теоретически можно и вином, но я ж приличная, а вино подразумевает соблазнение. Мне же нужно уложить Эйнарца в койку с совсем другой целью, чтоб поспал наконец. «Ого!» — присвистнул страж. «Золотце, ты серьёзно?» Я пожала плечами, а он... «Сама готовила». «Конечно!» — мои губы дрогнули в ироничной улыбке. «Да, вот прям делать больше нечего, чем стоять ради него у конфорок. Разумеется, я заказала всё в ближайшей таверне. Потом переложила в домашнюю посуду и добавила долю сонного порошка. Порошок был везде. И в мясе, и в овощах, и в компоте. Причём интуиция нашёптывала, что обычная доза на может и не подействовать. Поэтому в плане порошка я проявила максимальную щедрость. Теперь немного переживала, как бы и не заметил. Но...» ами я заинтригован и польщен», — объявил стражник. Он плюхнулся в своё кресло, потянулся к угощению, но, вспомнив о вежливости, спросил. «Составишь мне компанию?» «Нет», — я мотнула головой. «Я не голодна». Грэм уговаривать не стал. Подозревать такую милую хрупкую девушку в чём-то нехорошем тоже. Просто придвинулся к столу, окинул кушень я жадным взглядом и стал уплетать. Он ел быстро и жадно, а я, присев на ближайший стул, наблюдала. Зрелище оказалось занимательным, а аппетит у Грэма не хуже моего. За какой-то четверть часа он уничтожил почти всё. Беспокоило другое. Эйнард ел но никакой сонливости не проявлялось. Мужчина был бодр, весел и очень доволен жизнью. Я невольно посочувствовала нашей столичной преступности. Как они будут справляться с этим назначенцем? Точно никак. Один тяжкий вздох, второй, и Грэм посмотрел вопросительно. Я натянута улыбнулась в ответ, прорычав мысленно. когда ты уже уснёшь». А он по-прежнему не собирался. Доев вообще всё, так что только заляпанные тарелки остались, залпом осушил кувшин компота и заявил. «Не думал, что в тебя можно влюбиться ещё больше золотка, но ты удивила. Ты идеальная женщина». «О, да». Я нервно встала и начала убирать со стола. Вернее, как убирать? Просто подняла края салфетки, сгребая в узел всю посуду и запихивая обратно в корзину. В сердце поднималась досада, смешанная с паникой. Порошок не мог не подействовать. Я покупала его у отличного алхимика. А может, Эйнардс не восприимчив к таким веществам? От этой мысли аж кровь похолодела. Это что же получается? Я зря старалась. Зря тащилась сюда, едва не надрываясь под тяжестью припасов. Напрасно утюжила салфетку, подбирала угощение Все усилия на смарку. «Ами, милая, а знаешь, я тут подумал», — сказал Грэм и внезапно зевнул. «Я в этот миг как раз озиралась в поисках чего-нибудь тяжёлого, ведь качественный удар по голове тоже неплохое снотворное». Замерла, посмотрев на Грэма с надеждой. Подумал, что... Взгляд голубых глаз резко стал расфокусированным. Эйнард зевнул снова и... «О, небо! Ну, наконец-то!» — воскликнула я. Нестриженная голова упала на грудь, плечи расслабились, руки бессильно повисли. Я стояла напротив и ещё не верила. После очень долгой паузы приблизилась, потыкала в Грэма пальцем и облегчённо выдохнула. Не мерещится. Стражник действительно уснул. Ещё секундой меня охватили сомнения в купе с угрызениями совести. Но это длилось, опять-таки, недолго. Я проверила свою корзину и стол, не осталось ли каких улик в виде посуды. А потом... Это был не лучший вариант, но куда деваться. Ведь в случае Грэма действовать нужно наверняка. Я торопливо расстегнула полосу пуговиц, которая тянулась от горла и до самого пояса, и сбросила на пол платье. Нижнюю сорочку тоже сняла, оставшись в одних лишь туфельках и шёлковых трусах. Вся снятая одежда была со скрипом утрамбована в ту же корзину, а я распустила волосы и призвала силу. По венам побежали маленькие колючие искры. За спиной распахнулись перламутровые крылья. Голова немного закружилась с непривычки. В последний раз я призывала полную силу очень давно. Несколько секунд на то, чтобы привыкнуть, и я сделала шаг к столу, за которым спал Эйнардс. Взмах рукой, мерцающая пыльца на ладони, и я подула, осыпая стражника этим мерцанием. Прошептала. «Забудь». Пауза и продолжение. «Забудь меня, Грэм Эйнардс, начальник департамента стражи. Ничего не было, мы не знакомы меня не существует. Нет и никогда не было в твоей жизни». Ну и маленькое пожелание. «Прощай и будь счастлив без меня». Подхваченная корзина, шаг к окну, распахнутая створка, и я взмахнула крыльями. Взлетела легко и привычно, словно каждую ночь этим занимаюсь, но поморщилась. Увы, осыпать пыльцой Грэма — это ещё не всё. Эйнардс — личность популярная, свидетелей о его симпатии к одной лавочнице было много. Придётся потрудиться, чтобы всё исправить. С другой стороны, ночь сегодня хорошая, вполне себе тёмная, а у меня сейчас нет недостатка в волшебстве. Взмахнув крыльями, я поднялась выше. Над шпилями и башенками здания департамента. Сыпануло пыльцы так щедро, что сам воздух замерцал. Осыпало и полетело дальше. Я собиралась завернуть в лавку, чтобы избавиться от корзины и продолжить с заклинанием забвения. Людям ни к чему помнить о нашем с Грэмом романе. Всё, конец.